Глава вторая. Боль пробудилась раньше меня. Она заставила меня очнуться, покинуть тихое, темное пространство, в котором я неизвестно сколько времени находилась. Я открыла глаза и несколько мгновений не могла понять, что меня беспокоит, откуда исходят импульсы боли. Я лежала на животе, руки по разные стороны, ладонями вниз, словно я пыталась за что-то зацепиться. Подняла голову и почувствовала, как волна боли ударила в теме с такой силой, что я непроизвольно издала стон, потянулась рукой к голове, кончиками пальцев решилась дотронуться до макушки, которая, по моим ощущениям, являлась эпицентром боли и нащупала что-то мягкое и жутко болезненное. Я осмотрелась. Кто-то притащил меня в длинную узкую комнату от пола до потолка, отделанную белым кафелем, в котором отражался раздражающий белый свет от мигающей дневной лампы. Это помещение напоминало одну из больничных палат, где так холодно и невыносимо страшно. Единственное, что нарушало кипельно-белый цвет комнаты, это огромная перевернутая буква «А», нанесенная черной краской на противоположную стену. В нескольких метрах от меня находился унитаз, а стену напротив дополняла массивная железная дверь. Увидев ее, я начала медленно подниматься. Координация еще страдала, поэтому я осторожно, без резких движений, опираясь о стену, поднялась и пошла вперед к двери. Слабость взяла надо мной верх, в глазах потемнело, а в ушах — такой сильный шум, что из-за него было еще труднее сосредоточиться и совершать хоть какие-то действия. Превозмогая ломоту и головокружение, я, наконец, добралась до двери. Ручки не было, я схватилась пальцами за мизерный промежуток, образованный между дверью и стеной, всеми силами пыталась открыть ее, но ничего не вышло. Закрыто намертво. Я медленно повернулась спиной к двери, оперлась на нее и почувствовала, как горлу подкатывает истерика. Она сжала его и потрясывала все мое нутро. А затем мое внимание привлекла маленькая черная точка, находящаяся наверху в противоположном углу. Мой зрительный анализатор был еще слабоват. По всей видимости, все структуры мозга находились в критическом состоянии из-за удара. Но я все равно пыталась разглядеть эту точку. И спустя несколько минут я поняла, что эта самая точка является камерой. Кто-то наблюдал за мной. Эта мысль пронзила меня с головы до ног. И истерика, бурно зарождавшаяся во мне несколько минут назад, набрала сейчас обороты. Я смеялась. Да так громко, что казалось еще немного, и от моего смеха треснет кафель. Я шаталась, шла вперед. Мой оглушительный смех порождал во мне очередные приступы боли. Я их чувствовала, но они уже имели для меня второстепенное значение. В данный момент я была зациклена только на одной мысли. Я нахожусь в заточении, и тот, кто похитил меня, сейчас с удовольствием наблюдает за мной, разглядывает меня, как чертову амебу под микроскопом. Я прислонилась лыбом к холодной стене, быстро дышала. Между моими дрожащими губами и гладкой поверхностью кафеля образовался мокрый след от моего дыхания. Сколько же мучительных вопросов лезло в мою голову. Они разрывали мой мозг на куски. А попытки найти ответ хотя бы на один из них сжирали последние остатки надежды, которая в самом деле умирает последней. Сердце издало громкий и тревожный удар, когда я услышала железный скрип открывающейся двери. Я оторвала голову от стены, повернулась и увидела перед собой мужчину. У него были черные волосы, свисающие до границ нижней челюсти, густая черная борода, что распространялась даже на его острые скулы. Он был одет в черный костюм, в тон своим глазам, которые пристально смотрели на меня. «Здравствуй, Глория!» Я остолбенела. Напрочь забыла о кошмарном головокружении, о голове, что беспрерывно ныло. Я только смотрела на него и окончательно осознавала то, что моей жизни наступил конец. Он подошел ко мне, а я рефлекторно, словно от опасного зверя, пыталась отстраниться, но ноги перестали слушаться. Я потеряла равновесие, и в следующие секунды я могла бы оказаться вновь, лежащей на кафельном полу, но этого не произошло. Мужчина вовремя схватил меня за руку. «Осторожно. Мы немного перестарались». Наградили тебя небольшой, но дико кровоточащей раной. Я ее зашил так, что все будет нормально. Ты потеряла много крови, но твой костный мозг уже включился в работу. Скоро сила вернуться к тебе. Я смотрела на него, едва дыша, и нашла крохотные частички уверенности, чтобы задать один из волнующих меня вопросов: Кто вы? тихо спросила я. Наблюдатель сел на пол и потянул меня за собой. Видишь ли, Глория, так получилось, что теперь мы с тобой связаны одной цепью. Я этого не хотел, ты тем более, но таковы обстоятельства. Мне нужно серьезно с тобой поговорить, но не сейчас. Ты пока слабая и не сможешь понять то, что я хочу донести до тебя. Так что ты должна немного прийти в себя, оправиться от волнения, успокоиться. Согласен, условия здесь так себе, но я ничего не могу поделать. Что за бессмысленные слова льются из его уст?» Я ничего не поняла, будто этот загадочный человек в черном говорил со мной на другом языке. Он чувствовал свое превосходство, кормил меня бестолковыми фразочками, из-за которых еще больше возникало вопросов. Все это воспламенило во мне бесконтрольную ярость. «Кто вы такой? И почему я здесь?» Взглянув в его глаза после того, как в комнате раздался мой истеричный крик, я поняла, что зря это сделала. Его лицо стало таким мрачным и суровым, что мне стало страшно сделать даже вдох. «Глория, не нужно так кричать. Если ты это повторишь, то я снова тебя ударю. Но на сей раз ты уже не очнешься. Я много раз слышала угрозы в свой адрес, и столько же раз они порождали во мне еще больше ярости и желания заткнуть ублюдков, из уст которых они вырывались. Но тогда я онемела от страха. Хотя этот человек даже не повысил тон, он абсолютно спокойно произнес эти слова. Кажется, ему по силу безмолвно заставить человека дрожать и молить о пощаде. И я совершенно точно могу сказать, что от его взгляда сердце сжималось сильнее, чем от дула пистолета, приставленного к виску. Мужчина поднялся и, ни разу не обернувшись, покинул помещение. А я до сих пор смотрела на то место, где всего несколько секунд назад находился мой похититель. Наверное, прошел день. Я спала, когда услышала скрип двери. Я подумала, что ко мне вновь навидался человек в черном, но нет. Оказалось, что в двери были еще одна маленькая дверца и палочка, на которую ставят в поднос с едой, словно в тюрьме. Я поднялась, подошла к двери, взяла поднос. На нем стакан воды, два куска хлеба и вермишель с тушёными овощами. Честно говоря, за все это время, что я была здесь, мысли о еде меня не посещали. Я лишь думала о том, насколько сильно изменилась моя жизнь. Вот я была обычной девчонкой, потом сбежала из дома, встретилась с музыкантами, объехала с ними кучу городов. Затем последовали убийство Ребеки, возвращение домой и самоубийство. После него воскрешение, якобы начало новой жизни. И вот теперь я в заточении. А безымянный мужчина каждую секунду смотрел на меня. Это все было похоже на какой-то бред, на безумную историю, сочиненную кем-то неизвестным. Я сидела на ледяном кафельном полу, смотрела на эту пугающую черную метку в человеческий рост. Ела вермишель, потому что сил катастрофически мало, и каждую секунду спрашивала себя, «Неужели это все происходит со мной?» Кажется, наступил еще один день. Меня начинало конкретно раздражать место, в котором я пребывала. Этот противный белый свет, что прорвался даже сквозь закрытые веки, это полное отсутствие времени. Я с ума сходила от неведения который сейчас час, встало ли солнце или еще царит ночь, дошло до того, что я занималась себя подсчитыванием секунд, а затем сложением их в минуты, часы, чтобы хоть как-то не терять связь с миром, хоть как-то чувствовать себя живым, обычным человеком, зависящим от времени. «Здравствуй!» Я открыла глаза и увидела перед собой его. Большую часть времени здесь я проводила во сне, иначе просто не выжить. Мужчина стоял с подносом в руках и смотрел на меня, слегка улыбаясь. «Как дела?» Я встала и молила себя выглядеть так же спокойно, как он. Я хотела, чтобы он, наконец, объяснил мне, что происходит. «Отлично», — ответила я. «Я понимаю, тебе здесь скучно, но скоро все изменится, я обещаю. Смотри, что я тебе принес». Он обратил мое внимание на поднос, который вместил чашечку кофе, стакан молока, кусочек пирога и небольшую тарелку с фруктами. Какая вкуснотища! Сам бы съел. Но это все твое до последней крошки. Я взяла поднос. Руки так дрожали, что еще чуть-чуть, и вся еда оказалась бы на полу. «Спасибо», — сказала я, медленно опуская поднос на пол. «Итак, Глория, нам нужно поговорить. И начну я, пожалуй, вот с чего». Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий. «Ты и знаешь этих людей?» Он дал мне в руки одну из фотографий, и уже до того, как взглянуть на изображение, я догадалась, про кого он спрашивает. Музыканты. И правда, на фотографии были изображены Алекс, Джей и Стив. Они стояли на сцене, вооружившись своими инструментами. Руки еще больше стали дрожать, и я никак не могла оторвать взгляд от фотографии. «Скажи, Глория, не бойся». «Нет, не знаю». Мужчина самодовольно улыбнулся. Немедля он дал следующую фотографию — «А так?» На фото были запечатлены я, Джей и Стив. Даже не знаю, в какой момент нас сфотографировали и как мы не заметили, что за нами идет слежка. Я не знала, что ответить, лишь растерянно стояла и ждала его действий. Я уже была готова ко всему. «С голубыми волосами тебя и не узнать». Мужчина забрал фотографии. Алекс Смит, Стив Алигер и Джей Сарвински». Три безмозглых парня, которые вечно находили приключения на своей заднице. Они нажили себе кучу врагов, среди которых и я. Эти бесстрашные думали, что они неуязвимы, никто их никогда не поймает. И они, кстати, были правы. Я долго за ними бегал, но потом мне жутко надоело тратить свое время на них. А тут совсем недавно узнаю, что их посадили в тюрьму. Ох, как я был рад!» Тюрьма — это очень опасное место, особенно если там есть мои люди среди заключенных или же из охраны. Представь, спят они спокойно ночью, и тут их сокамерник вонзает лезвие им в горло, или же в душе кто-то случайно отрежет им член. Они будут кричать, истекать кровью, но им никто не поможет. В общем, я могу сделать с ними все, что угодно, достаточно лишь одного моего слова. Я не могла это слушать. Мне было настолько больно и страшно одновременно, что я едва держалась на ногах. Мне не хватало сил, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями, и он это чувствовал. Но ты, Глория, можешь все исправить. Он вновь улыбнулся, и из-за этой улыбки его лицо стало еще мрачнее, чем прежде. Когда я узнал, что ты прилюдно избила самого Дезмонда Уайдлера, я понял, что моей команде просто необходим такой человек, как ты. Поэтому мои условия просты. Либо я отпускаю тебя на свободу, и твоих друзей хоронят в закрытых гробах, либо они спокойно отсиживают свой срок, а ты навсегда, подчеркиваю, навсегда, расстаешься со свободой и будешь принадлежать мне. Тебе довольно трудно принять сейчас решение, так что я даю тебе время подумать». Он направился к выходу, а я стояла до конца, еще не осознавая, что происходит. Этот человек убьет ребят, и я верю ему. Я абсолютно верю каждому его слову. И от этого мне становилось в тысячу раз тяжелее. Я не знала, что он имеет в виду, говоря, что я буду принадлежать ему, не знала, что мне придется делать, но одно лишь понимала. Что бы то ни было, молчать я уже не могу. «Вы уже знаете мое решение», — с горечью сказала я. Мужчина в черном обернулся. «Да, но я не имею права лишать человека выбора». Может, из-за моего юного возраста или же из-за врожденной тупости я полагала, что преступный мир — это игра. Это весело. Пистолеты, парни, погони, вечный адреналин. Эта игра помогла мне забыть о моем доме, об отце, о школе. Но игра для меня закончилась, и мир мой раскололся, когда убили Бэкс. Но даже тогда я не понимала весь ужас происходящего. Если ты однажды попал в преступный мир, то уже никогда из него не выберешься. Он будет следовать за тобой по пятам, пока рано или поздно ты не окажешься с дыркой в черепе от пули. Или же в комнате с перевернутой буквой «А» на стене. В какой же огромной заднице я находилась. И самое пугающее то, что из этой ситуации не было выхода. Бежать — некуда. Просить о помощи — некого». Я настолько была беспомощна, настолько подавлена, разбита, что хотелось хорошенько разбежаться и стукнуться головой о стену, да так, чтобы все стены оказались забрызганными кровью, а на полу были разбросаны осколки моего черепа. Но от каждого моего действия, от каждого слова зависела жизнь моих ребят, и мне было страшно представить, что может с ними сделать это чудовище в черном костюме, которому я теперь принадлежала. Как вещь, как раб, как игрушка». Я крепко-крепко обвела руками колени, положила голову на них и почувствовала, как слезы полились рекой. «Господи!» — шептала я. — «Дай мне сил это выдержать!» Лестер. «Здравствуй, Глория!» — он снова пришел с подносом. «Я до конца жизни буду здесь сидеть?» «Нет», — поставил поднос на пол. «Но должно пройти некоторое количество времени». Я очень рад, что ты согласилась на мои условия, но, понимаешь, я довольно трепетно отношусь к нововведениям в своей команде. Я толком тебя не знаю, не знаю, на что ты способна. В общем, я должен тебя проверить. Я больше не чувствовала себя человеком. Я просто бездушный механизм, который теперь захотели еще и проверить на исправность. Мои испытания тебе вряд ли понравятся, но, увы, ты согласилась на это». Сперва я хочу проверить твою силу воли и вообще, есть ли она у тебя. Я каждый день буду приносить тебе подносы с едой, но ты не должна к ним притрагиваться. Все очень просто. Ты проведешь несколько дней, я не буду говорить, сколько именно, ведь так мне интересно. Если выдержишь, то ты молодец. Если нет, это будет означать, что ты нарушила наш договор, а каков будет результат, ты уже знаешь». Все это казалось таким диким и безумным, что даже хотелось смеяться. А затем плакать. А после просто сидеть, схватившись за голову, и недоумевать. Внезапно я вспомнила случай с Ником, когда он похитил нас с Мэтом и держал в бункере несколько часов. Я считала его больным ублюдком, но даже он действовал предсказуемо. Обычно такие люди устраивают весь этот театр с похищением для того, чтобы хорошенько надругаться над пленниками. Но этот человек в черном был гораздо изощрённее, чем я думала. Я не нужна ему для сексуальных утех. И он не нацелен на убийство или просто на покалечивание меня забавы ради. Ведь он даже зашил мне рану, что говорило о том, что я нужна ему живой. Он методично следовал своему плану. Он исследовал меня. А может, он из тех чокнутых, что ставит эксперименты над людьми? Исходя из этой мысли, можно понять хоть какую-то часть его действий. Я должна была не есть, ни пить несколько дней. Интересно, а сколько времени человек может прожить без еды и воды? Если бы я слушала мистера Фичи на уроках биологии, я бы знала. К счастью, мне не хотелось есть, только от воды я бы не отказалась, но жажда пока была терпима. Я смотрела на поднос. Мой похититель принес жареные куриные ножки, пару стейков и графин с прохладной водой, в которой плавали несколько кусочков лимона и льда. Я отодвинула поднос к двери. В животе урчала. Пустота в желудке остро чувствовалась, сигнализируя о себе сильным спазмом. Во рту пересохла, и мысль о том, что всего в паре метрах от меня находится полный графин воды, выводила меня из себя и не давала покоя ни на минуту. Тем временем он в очередной раз принес мне еду. Я даже не смотрела в ее сторону, но до меня все равно донёсся ароматный запах жареного мяса, отчего мой желудок болезненно свернулся. Мой организм не получал еды и поэтому высасывал силы из каждой клеточки, каждого органа. усталость и головная боль увеличились в несколько раз и лавиной накрыли меня. Я уже не чувствовала голода. Я приняла его как данность. Лежала на полу, мои лопатки и позвоночник жутко болели из-за жесткой поверхности, поэтому я еле-еле перекатывалась с бока на бок. Как же хотелось пить, черт возьми! Я ощущала, как вдыхаемый воздух проходит по носоглотке, забирая последнюю влагу с собой. Мне казалось, с каждым днем эта дьявольская комната становилась все уже и уже. Стены давили на меня, воздуха порой не хватало. Сил настолько мало, что невозможно было даже сделать вдох полной грудью. Мне не снились сны, меня не преследовали воспоминания, я ни о чем не думала». Кажется, наступил тот самый предел, когда тело и сознание человека одинаково измождены, и в унисон требовали одного и того же — хотя бы кусочек еды и капельку воды. Больше ничего не хотелось. Ни любви, ни встречи с семьей, ни путешествий, ни денег, ни веселья. Ничего из того, что так хочется человеку, когда у него есть самые главные блага — еда и вода. Я была уже так близка к тому, чтобы сорваться, ринуться в сторону подноса, но меня останавливало несколько факторов. Во-первых, я думала, что не смогу даже встать на ноги, как только перейду в вертикальное положение, тут же упаду в обморок. А во-вторых, в самой глубине моего сознания еще боролась за существование мысль о том, что я не должна сдаваться. Слишком велика цена. Из-за моей слабости пострадают три человека. Капля воды приравнивается к трем человеческим жизням. Я вновь принялась считать секунды. Это примитивное занятие помогло хоть ненадолго заглушить мучительное состояние. Я не могла понять, что со мной происходит. То ли сплю, то ли теряю сознание. Когда я закрывала глаза, мне казалось, что у меня за спиной появляются крылья, и я лечу, а потом внезапно начинаю падать. Я видела лишь один мрак повсюду и чувствовала холод, что сковывал все тело. Я падала спиной вниз так страшно и легко одновременно, и в один момент понимала, что еще немного, и мое тело приземлится. Меня окутывало дикое предчувствие неизбежного столкновения с землей и адской боли из-за переломанных костей. Оно отражалось легким покалыванием по спине. Удар. Я резко открыла глаза и тут же закрыла из-за ослепляющего белого света. — Ты справилась, Глория? — Я хочу воды. Но я ничего не могла сказать, только мычала и еле-еле поднесла руки к сухим губам. Мужчина в черном поднес к моему рту стакан воды. Я с жадностью выхватила его и начала судорожно глотать, а он тем временем двинул ближе ко мне под нос с едой. Ешь. Тебе понадобятся силы для следующего испытания.